Тема 52. -я. Гносиология и логика Платона Идеалистическая гносиология Платона вытекает из его объективно-идеалистической антологии и из его идеалистической психологии. Сотворенные богами души, находясь на небе, питаются созерцанием за небесной области идеального мира, Снизойдя на землю и вселившись в тела, души забывают об идеальном мире. Отныне их питает не сверхчувственное умозрение, а чувственное восприятие, и питает оно не высшую, а низшую часть души, отчего душа все более тяжелеет. Чувственное знание. Чувство. Хотя в Тимее подробно описываются особенности зрения, обоняния, вкуса, осязания, слуха, чувственное знание там принижено. Чувственное знание — знание по законам правдоподобия, забава. Тимей, фрагмент 59 Д. И в Тиэтете утверждается, что чувства не могут быть источником знания не является знанием и все то, что основано на показаниях органов чувств. Знание не есть ни ощущение, ни правильное мнение, ни даже правильное мнение с определением. Сократ те это расходится с Сократом ранних диалогов в которых знание трактовалось как достижение правильного мнения индуктивным путем, то есть путем обобщения, исходящего из чувственного знания. В теэтете -э -те же Платон устами Сократа подвергает критике все теории, которые так или иначе выводят знание из опыта, будь то непосредственное знание через ощущение, Будь то опосредствованное знание, не просто ощущение, а мнение, основанное на ощущениях, и даже более того, знание, мнение, в котором выделены существенные признаки в определении. И все это с точки зрения Платона все-таки не есть знание. Используя более поздние термины, мы скажем, что Платон антисенсуалист что он отрицает возможность апостериорного, послеопытного знания и допускает лишь априорное, доопытное знание. Априорное – это значительно более поздний термин, возникший в философии нового времени, но его можно применить к характеристике теории познания Платона, ибо гносиология Платона – Первый вариант – обоснования априорности, внеопытности, доопытности знания. Страница 264. Платон отрицает происхождение понятия из ощущений, из опыта. Он не согласен с теми, кто думает, что понятия возникают из данных чувств путем обобщения этих данных. Считают, например, что к идее равного приходят, наблюдая равные предметы. Но, возражает Платон, в природе ничего равного нет. Все равное там лишь мнится, оно кажется таковым. А чтобы нечто могло там мниться, мы должны уже иметь идею равенства. Мы непременно должны знать равное само по себе еще до того, как впервые увидим равные предметы. Фидон, фрагмент 75а. Итак, не чувства предшествуют рациональной ступени познания, а наоборот, рациональная ступень познания предшествует чувственной. По Платону это возможно, потому что некогда душа непосредственно созерцала в своем умозрении понятия, идеи, общее как таковое, которое в чувственном мире отражается лишь в весьма несовершенной форме. Душа содержит знание в самой себе, но это знание надо найти, ведь снизойдя с неба, душа все позабыла. Анамнезис. Его метод. Суть теории познания Платона состоит в тезисе, что знание — это припоминание, анамнезис. Фидон, фрагмент 91 Е. Припоминание того, что душа некогда узнала, а затем позабыла. В диалоге Менон, мальчик-раб, никогда не учившийся геометрии, решает геометрическую задачку, как бы припоминая то, что он некогда знал. Менон фрагменты 82а по 86 б Правда, он решает ее в результате наводящих вопросов Сократа. Но так или иначе, метод анамнезиса, метод восхождения к идеям, к общему, не путем обобщения частного и единичного, а путем пробуждения в душе забытого знания, нахождения его в ней. Найти знание в самом себе – это и значит припомнить. Минон, фрагмент 85 Д. Этому нахождению способствует прежде всего созерцание вещей, которые, сами будучи отражением идей в материи, напоминают об идеях, как по с ними – так и по контрасту. Например, об идеи прекрасного напоминают по сходству прекрасные вещи, а по контрасту — безобразные. На припоминание идей наталкивает и противоречивость вещей. Любая вещь одновременно и больше, и меньше. Она больше одной вещи и меньше другой. Она покоится и движется. Она покоится по отношению к одной вещи и движется по отношению к другой и тому подобное. Отсюда возникает стимул выяснить, что же такое больше и меньше, движение и покой и тому подобное. То есть составить себе обо всем этом понятие, а по Платону значит припомнить идеи большего и меньшего, движения и покоя и тому подобное. Таким образом, противоречивость вещей имеет эвристическое знание, оно толкает к исследованиям и открытиям. Самое главное в методе анамнезиса, то есть припоминания, это искусство логического рассуждения, философской беседы, вопросов и ответов. Ведь истинные мнения, если их разбудить вопросами, становятся знаниями, то есть искусство диалектики. Минон, фрагмент 86, а. Страница 265. -я. Диалектика. Это слово Платон употребляет широко. Термина логика тогда еще не было. Диалектикой Платон называл будущую логику, элементы которой мы у него находим. В диалоге Платона Кратил Сократ называет диалектиком человека, который умеет ставить вопросы и давать ответы. Фрагмент 390c. В Государстве Платон противопоставляет диалектику эристике, то есть искусству спора ради спора. Эристы-спорщики, говорит Сократ, не умеют рассматривать предмет, о котором идет речь, различая его по видам. Придравшись к словам, они выискивают противоречие в том, что сказал собеседник, и начинают не беседовать, а состязаться в споре. Государство, фрагмент 454 А. Эристов истина не интересует не интересует их и предмет спора, его сущность. Напротив же, диалектик стремится к истине, к познанию сущности обсуждаемого предмета. Поэтому диалектик это тот, кому доступно доказательство сущности каждой вещи. Государство, фрагмент 534Б. Для доказательства сущности каждой вещи рассуждение о ней должно быть правильным. В своей диалектике или логике Платон подходит к открытию законов мышления. В диалоге «Софист» можно найти намек на такой закон мышления, как закон тождества. Различать все по родам, не принимать один и тот же вид за иной – И иной за тот же самый. Неужели мы скажем, что это предмет диалектического знания? Софист. Фрагмент 253 д. В государстве и в некоторых других своих диалогах Платон вплотную подходит и к открытию такого важнейшего закона мышления, как закон запрещения противоречия? Сократ говорит в государстве своему собеседнику Давайте условимся поточнее, чтобы впредь не было недоразумений. Фрагмент 436 c А уславливаться надо о том, что вещи не могут быть противоположными сами себе в одном и том же отношении. Мы утверждаем, что одна и та же вещь не может одновременно совершать противоположное в одной и той же части – И в одном и том же отношении. Государство ⁇ фрагмент 439 Б. Движется ли человек, который стоит на одном месте, но машет руками и качает головой? Движется ли вращающийся волчок, не меняющий своего места? На эти вопросы Сократ отвечает, что в этих случаях предметы пребывают на месте и движутся не в одном и том же отношении. Государство, фрагмент 436-й Д. В диалоге Федон сказано, что противоположность никогда не будет противоположна самой себе. Фрагмент 103-й с. Правда, это относится лишь к идее. Вещь может превращаться в противоположное себе. Это значит, что идею, Присутствующую в этой вещи сменяет противоположная идея. Например, идея жизни сменяется идеей смерти. Но идея в противоположное себе превратиться не может. Идея жизни не может стать идеей смерти. В диалоге Парменит Платон бросает вызов противникам своего учения о противоположности и противоречии пусть кто докажет, — говорит Сократ, — что единое, взятое само по себе, есть многое, и, с другой стороны, что многое есть единое. Вот тогда я выкажу изумление». Парменид, фрагмент 129 Б. Самим же Платоном диалектика, в смысле будущей логики, сводится к двум операциям — восхождению и нисхождению. В диалоге Федер сказано о двух видах рассуждения. Страница 266. Первый ⁇ это способность, охватывая все общим взглядом, возводить к единой идее то, что повсюду разрозненно. Федер ⁇ фрагмент 265. Д. Второй вид ⁇ это наоборот способность разделять все на виды, стараясь при этом не растробить ни один из них. Федор, фрагмент 265 Е. Пределом нисхождения служит логически неделимое. Дав определение, надо опять-таки уметь все подразделять на виды, пока не дойдешь до неделимого. Федор, фрагмент 277-й Предел восхождения – идея блага, как высшая идея. Когда кто-то делает попытку рассуждать, он, минуя ощущения, посредством одного лишь разума, устремляется к сущности предмета и не отступает, пока при помощи самого мышления не достигнет сущности блага. Так он оказывается на самой вершине Ума постигаемого Государство. Фрагмент 532 А и Б В софисте об обеих операциях говорится обобщенно. Диалектик тот, кто сумел в достаточной степени различать одну идею, повсюду пронизывающую многое, где каждое отделено от другого. Далее он различит, как многие отличные друг от друга идеи охватываются извне одною и, наоборот, одна идея связана в одном месте с совокупностью многих идей, наконец, как многие идеи совершенно отделены друг от друга. Все это называется умением различать по родам, насколько каждая может взаимодействовать и насколько нет. Софист, фрагмент 253 «Д» и «Е». E. Платон ставит диалектику выше других наук. Сократ в государстве говорит, что было бы неправильно ставить какое-либо знание выше нее, то есть диалектики, ведь она вершина их всех. Государство, фрагмент 534 «Е». E. Науки. Платон принял учение пифагорейца Архита Таренского о том, что такие математические науки, как геометрия, арифметика, астрономия и музыка, теория музыкальной гармонии, родственны друг другу. К этим наукам сам Платон добавил и стереометрию, то есть объемную геометрию. Однако все эти науки оцениваются Платоном лишь с одной точки зрения – Насколько они способны отвращать нас от чувственного мира и возносить к идеальному, служить анамнезису, то есть припоминанию идей. Например, в астрономии небесным узором надо пользоваться как пособием для изучения подлинного бытия. Государство, фрагмент 529-й Е. Платон третирует эмпирическую астрономию, физику, потому что, как он утверждает, для того, что возникает и гибнет, для того, что меняется, вообще для единичных вещей, не существует познания. Он насмехается над теми, кто ждет от наук практической пользы для людей. Виды знания Подводя итог, мы можем различить у Платона следующие виды знания: первое, знание совершенно достоверное, без примесей лжи и заблуждения. Это знание идей, получаемое до вселения душ в тела непосредственным умозрением идей, а после вселения в тела путем диалектического припоминания. Второе. Близкое к достоверному знание чисел и основанных на них наук, служащих пропедевтикой к диалектике и знанию идей. Третье. Знание мнимое, смесь истины и заблуждения. Эмпирическое и физическое знание вещей чувственного мира, опирающееся на чувственное восприятие, в котором нет истины. К этому виду знания примыкает воображение, благодаря которому человек не столько воспринимает естественные вещи, сколько творит искусственные, занимаясь ремеслами и искусствами. Страница 267. Особое место в системе знания Платона занимает познание материи. Ее нельзя познать ни разумом, материя – ни идея, Ни чувствами, материя не конкретна. Поэтому Платон никак не может сладить с материей, отказаться от которой он не может, но и допустить, которую он не хочет. Говорит, что материя постигается некоторым ложным или искусственным суждением, что понятие о ней составляется как бы насильственно путем отрицания. Конец Двадцать второй лекции.